Вообще-то я уже начинал опасаться, что ещё немного и Сэр Шур встанет реагировать на меня как на прочих докочлевых посетителей, запираться в кабинете, окружив себя защитным барьером от безмолвной речи. А секретарём велит внести моё имя в чёрный список нежелательных гостей, для которых он всегда занят. Или вообще умер, предварительно выидя в отставку. Мало ли, что в городе об этом пока молчат. Но друг мой держался стойко.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 и начнет оправдываться или просто затаит обиду. Зря смеешься, на моей памяти множество дружб и любовных союзов давали трещину из-за подобных пустяков. Рассказываю даже, что смертельная вражда между союзными когда-то орденами стола на пустоши и могильной собаки началась с того, что великий магистр Тотто Хлус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 Когда речь заходит про сердце, живот и тень за этим гней держи, будем надеяться это то, что надо. Накручил мне самопишущую табличку, спросил: "Уверен, что сам справишься?" "А куда деваться?" вздохнул я. На крышу, конечно. Вот именно.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 Никогда не поздно решить, будто тебя выдумал Джуфин ради немыслимого удовольствия поводить меня за нос. На него вообще всё, что угодно, можно свалить. Очень мне с ним повезло. Не то чтобы я всерьёз рассчитывал на эффект этого монолога, но всё равно немного огорчился, что ничего не произошло. Пришлось призвать на помощь здравый смысл и терпение, которые, положив руку на сердце, никогда не были моими близкими друзьями. Но этой ночью не бросили в беде